Я бы хотел стать просветленным. Вопрос. Даже если это звучит старомодно, мне бы хотелось стать просветленным. Мне только остается пожелать тебе удачи. Что это значит? Это бессмысленное такое желание. Нет, не бессмыслица, только немного ментального обмана. Я думаю, это немного больше. Просветление и непросветление – это понятия. Просветление – просто концепция в бесконечном ряду концепций об улучшении себя или нахождении себя подлинного или приобретении счастья. И что здесь не так? В этом нет необходимости, потому что никогда не было никакой нужды, для кого бы то ни было, стать просветленным. Сомневаюсь в этом. Кто тогда хочет стать просветленным? Как было сказано, я Значит, «я» хочет просветлиться. Конечно. Это запрещено? С точки зрения электробезопасности, однозначно. Прошу прощения. Крайне сомнительно, чтобы «я» могло выдержать эту энергию. В этой абсолютной энергии бытия, которая становится неописуемым светом, Я сгорает, оно лопается, а остатки испаряются. Если прогнать 10 тысяч вольт через электрическую лампочку, каково придется лампочке? У нее будет оргазм, который она, правда, уже не заметит. Это что, означает, что я слабая лампочка? Что ты имеешь в виду, говоря «я»? Свою личность, себя, то, что сидит перед тобой, то, чем я являюсь. Тому, чем ты являешься, не требуется просветление. Оно никогда не пребывало в затемнении. Хорошо, оставим понятие просветления. Назовем это пробуждением. Пробуждение этому тоже не требуется потому что то, чем ты являешься, никогда не спало. Оно не знает сна и бодрствования. Бодрствование и сон возникают в нем. Пробужденного или спящего тоже не существует. Никакого просветленного или того, кто бы нуждался в просветлении. Это только идеи. Они не имеют значения. Они возникают и снова исчезают — в том, что ты есть. Но чтобы это увидеть или понять, должен же я испытать своего рода пробуждение. И я не нуждается в пробуждении. В тот момент, когда ты есть то, что ты есть, лампочке больше нет места. Она сгорела, испарилась, исчезла, словно ее никогда и не было. И в этом-то весь юмор. Ее действительно никогда не было. Потому что где есть то, что есть, нет ничего другого, кроме того, что есть. Где то, что... Хорошо, где я? Ты сгорел, испарился, исчез. По меньшей мере так кажется. На самом деле тебя и раньше не было, и после тебя тоже не будет. Значит, я должно исчезнуть. Как может исчезнуть то, чего никогда не было? Но я же есть, вот я сижу здесь. Вопрос в лучшем случае, как долго еще? звонок мобильного телефона? Просто возьми трубку. Твой электрик хочет знать, может ли он пустить ток.